Мы остановились на шоссе в зоне отдыха, поужинали в ресторане. Я съел курицу и салат, он заказал рис с морепродуктами и соусом карри, и тоже салат. Закусили, что надо. Осима заплатил по счету, и мы опять сели в машину. Стало совсем темно. Осима нажал на газ, стрелка тахометра подскочила, как подброшенная пружиной. — Может, музыку послушаем? — предложил он. Я был не против. Осима нажал кнопку CD-плеера — и в динамиках зазвучала фортепианная классическая музыка. Послушав немного, я стал гадать, не Бетховен и не Шуман, а кто-то между ними. «Шуберт?» — спросил я. «Точно!» — дозвался Осима. Держа руки на руле, они напомнили мне стрелки часов, показывающие 10 минут одиннадцатого. Он мельком взглянул на меня. «Тебе нравится Шуберт?» «Да не то чтобы очень...» — он кивнул. «А я за рулем часто его слушаю. «Сонаты для фортепиано. включая погромче и слушаю. Думаешь, почему?» «Не знаю», — ответил я. «Потому что классно сыграть сонату Франца Шуберта — это такая работенка. Сложнее в мире, наверное, нет. Особенно ре-мажор — исключительно сложная вещь. Есть пианисты, которые могут безупречно отыграть одну или две части, но чтобы все четыре, насколько мне известно, никому не удается ее исполнить удовлетворительно». чтобы человек слушал и чувствовал, что части — это единое целое. Многие пианисты с именем за нее брались, но все бестолку. У всех недостатки невооруженным ухом уловить можно. Совершенно ее пока никто не исполнил. А почему? Понятия не имею. Соната сама по себе несовершенна. Уж на что Роберт Шуман понимал достоинство фортепианной музыки Шуберта — И тот эту вещь назвал божественным многословием. Но если соната несовершенна, что же тогда известные пианисты так рвутся ее играть? Хороший вопрос, — сказал Осима. Помолчал. Возникшую паузу заполнила музыка, потом продолжил. Толком тут не объяснишь. Одно можно сказать. Вещь, несущая в себе определенные несовершенства, привлекает именно своим несовершенством. по крайней мере, определенных людей. Вот тебя, например. Привлекает шахтер Сосеки. Потому что в этой книжке есть притягательная сила. В сердце и сан нет. Хотя эти вещи закончены, совершенные. А в шахтере есть. В общем, ты эту вещь заметил. Или, говоря иначе, она тебя заметила. То же самое с сонатой ре-мажор. Она особенная. В ней есть то, чего нет в других. Из-за чего... Начинают звенеть струны души. И все-таки интересно, почему вы слушаете Шуберта, особенно за рулем? Но если его и сонату ре-мажор, конечно, играть по-простому, по нотам, это не искусство. Шуман считал, что соната слишком длинная, как пасторальная песня и простовата в техническом отношении. При таком исполнении из нее выходит этакая засушенная безделица. Поэтому пианисты, когда ее играют, пускаются на всякие ухищрения, кто во что гораст. Вот, послушай, как на артикуляцию нажимает. Темпо Рубата включил. Темп какой? Ритм. Почти без интервалов играет. Но надо меру знать. Перестараешься и все. От вещи ничего не останется. Это уже будет не Шуберт. Все, кто его исполняет, все без исключения оказываются перед такой дилеммой. Осима прислушался к лившимся из динамиков звукам, мурлыкая себе под нос, и продолжил. Вот почему я его часто завожу в машине. Я уже говорил, исполнение Шуберта почти всегда несовершенно, так или иначе. Такое несовершенство, концентрированное, высокого пошиба, дает толчок сознанию, стимулирует внимание. А когда едешь и слушаешь что-нибудь идеальное, да еще в идеальном исполнении, единственном и неповторимом, так и хочется закрыть глаза и умереть на месте. Но в сонате «Ре-мажор», если прислушаться, можно уловить ту грань, за которой предел человеческих деяний. Начинаешь понимать, что совершенство находит свое воплощение лишь благодаря «безграничному нагромождению несовершенств». И это меня воодушевляет. Ну, — Понимаешь, о чем я? — Более или менее. — Ты извини, — сказал Осима. — Когда такой разговор, я обо всем забываю. — Но ведь несовершенство тоже разное бывает. И по виду, и по степени. — Конечно! — Ну а если сравнить, то из всех, кого вы слышали, кто лучше исполняет эту сонату? — Трудный вопрос, — Осима задумался. Переключил скорость, перестроился в другой ряд, чтобы обогнать огромный рефрижератор, и снова, переведя рычаг, вернулся в свой ряд. Не хочу тебя пугать, но зеленый родстер машина, которую ночью на дороге хуже всего видно. Посадка низкая, цвет такой, что в темноте не разглядишь. Например, водитель трейлера со своего места ее вообще не увидит. Если отвлекаться, это очень опасно. Особенно в тоннелях. Вообще-то спорткары в красный цвет надо красить. Он заметный. Поэтому многие Феррари красные. Но я вот зеленый люблю, хоть и опасно. Зеленый цвет леса, а красный — это кровь. Он бросил взгляд на часы и снова замурлыкал в такт мелодии. Вообще-то лучше других, наверное, Брэндали и Ашкенази. Но, честно сказать, мне лично их исполнение не очень нравится. Ну и не берет за душу. «Шуберт», я бы сказал, — это музыка, которая бросает вызов существующему порядку вещей, ломает его. В этом сущность романтизма, и в этом смысле его музыка есть квинтэссенция романтизма.